Пирог с мясом. Мясо. На один пирог потребуется около 600-700 граммов. В равных частях взять говядину, свинину и баранину. Мелко порубить ножом. Можно пропустить через мясорубку, но один раз и через крупную решетку. Две луковицы средних размеров мелко нарезать. Три крупные дольки чеснока пропустить через довилку. Добавить фарш. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить паприку, острый красный перец. Чтобы фарш получился более сочным, влить пол чашки воды или мясного бульона и снова перемешать. Муку, около 700 граммов, просеять в миску. Сделать посередине углублений и влить кефир комнатной температуры. Где-то полтора стакана. Добавить одно яйцо и посолить. Замесить тесто. Оно не должно быть крутым. Дать полежать полчаса и обмять тесто еще раз. Разделить тесто на две части. Одна часть должна быть чуть больше. Раскатать большую часть в форме круглой лепешки и выложить на сковороду или форму для запекания. Сверху равномерно распределить фарш по всей лепешке. Вторую часть теста также раскатать. Сделать посередине небольшие разрезы. Накрыть верхней лепешкой фарш. Края тщательно защипнуть, выпекать 20-30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Когда пирог будет готов, влить в эти надрезы горячий мясной бульон. Сверху пирог смазать сливочным маслом.